в дороге. Когда батуры начали отдуваться, пробиваясь в снегу, вперед выгнали мальчишек. Полозновицу, оставленную санями по дороге, сюда успела замести по колено. Спасибо хоть на том, что ледяного черепа не намерзла. Новые ложки привычно засновали лапками, уминая и раскидывая косые белые гребни. Навьюченный сквара двигался тяжелее других, но когда наступал черед рушить силик, Выходил и рушил. Малышня по-прежнему толклась за спиной, боясь отойти. А знабиша пытался держаться за кожух, но через рукава получалось плохо, а он потерял. Временами малыш силился говорить, начинал сбивчиво о чем-то рассказывать, потом смолкал и лишь часто дышал, скварив шею. От него пышало жаром. Похоже, дела у сироты были по-настоящему плохи. Когда Сквара, запревший красный, в сто первый раз свалился назад, к нему по готовому тору на широких беговых лыжах подошел ветер. — Что не бросишь? — спросил веселый котляр. — Умаешься эдак. Завтра совсем ног чуять не будешь. Сквара перевел дух, ответил. — Не брошу. Атя своих покидать не благословил. Ветер засмеялся. — А у тебя, надея, осталось родителя повидать? Сквара покосился на лихаря, подошедшего с другой стороны. «Надеючись», — пробурчал он, — «и абатур рогами наподдает». Теперь котляры смеялись уже вдвоем. «Учитель», — сказал лихарь, — «воля твоя, а я поршука отобрал бы, даб дерево головой». В нем угадывался недавно повзрослевший юнец, гордый каким-то подвигом и жаждущий продолжения. Сквара всем телом повернулся к нему, постаравшись и ветру спину не подставлять, хотя умом знал — бесполезно. «Я тебя отниму!» Лихарь снова заулыбался. «Учитель, воля твоя! В разумлю ощиулку!» Сквар раскалил зубы. Схватка намечалась безнадежная, хотя он с дружками оглядывались, боялись что-нибудь пропустить. «Бить надо, кто плачет, а наставлять, кто слушает!» задумчиво проговорил ветер. «Этот сам себе казнитель, ему других не надобно. Пусть несет, коли охота. Щады запросит или с рук спустит, мозгленка в сугроб не служ в кулаки. Всем Люба. Сквара промолчал. Лихарь поклонился. «Иди тропи, комыт. крикнул, Хотел, недовольный, что обидчик увернулся от колотушек. «Учитель!» «Воля твоя! Все же надо было младшего брать!» — вновь начал свое лихорь, когда котлеры вернулись к саням. «Тот как воск! Что вылепишь, то и будет!» «Дурак ты!» — сказал ветер. Лихорь поклонился и замолчал. Когда, наконец, клеть растворили, дикомыты вышли молча и не глядя ни вправо, ни влево. Берега Звигур хотел было помочь вытаскивать из собачника санки. Он пытался утешать, говорил что-то о великой доле, коей удостоился сквара. Пенек отпихнул бывшего друга. Не пожалев больной руки, все сделал сам. Светил бегом, принес из амбара остатки припасов. Народу во дворе было совсем немного. Гости заспешили по домам еще накануне. Кто-то уложил на санке мешок со съестным. Мешок сразу полетел на наземь. Пенек с сыном выволокли санки на снег светил пристегнул зыку походники зашагали на север Жог сразу встал впереди и с места погнал так словно пытался избыть горе и срам размыкать по целику Санный след немедленно заметала поземка светил несколько раз подходил к отцу просился тропить но тот его прогонял Пенек даже не пытался искать знакомых дорожных примет. Дрался на мах, не торником, только чтобы скорей. К вечеру подстеген погост, остался далеко в стороне, светил так и не разглядел елок, порожденных то ли разными корнями, то ли одним. Как весело собирались они бежать здесь назад, с новыми вестями, с завидными рассказами, со сладкими оборохинами гостинцами, с душистыми пряничками. К этому времени Светил уже плохо различал впереди пятки жоговых снегоступов. Не из-за сумерек, просто потому, что в глазах плавала муть. Отец шел с прежней яростью, будто вовсе не собирался останавливаться до самого дома. Светил вынужден был поспевать. Не жаловаться же, действительно. Раньше за них обоих пожаловался бы Сквара. «Атя!» — молвил бы он, смеясь. «Что не дашь передыху?» «Совсем мы с тобой мальца уморили». Скварка. На бедовнике, на полпути до пустых прибрежных болот, мудрый Зыйка принял решение. Остановился, лег, скрестил передние лапы, устроил на них голову. Я, мол, тут пока поживу. Лыжный делатель обернулся с кайком в здоровой руке. Поднять лодыря. Однако посох замер, не опустившись. Жок увидел потускневшего и тощего сына, пытавшегося не свалиться под лесаней. Тогда он впервые с утра раскрыл рот. «Отпрягай! Здесь заночуем!» «Ты меня у дороги сложи!» — сипела знабиша. «Я ничего. Я засну. Тебе щада!» Сквара отвечал почти так же сипло. «Ты мне не с поля, вихрь, чтобы в снегу покидать!» Он стискивал одну руку в другой. Пальцы немели и съезжали, он их перехватывал, иначе всем смерть. Лихарь смотрел косо и зло. Словно мешок денег поставил на то, что сквара не сдюжит и уже опасался проигрыша. Опёнку впрочем, было особо не до того, чтобы смотреть на него или на ветра. В ушах стоял гул. Он боялся не услышать крик тропии и промешкать, ведь тогда котлеры решат, что он сдался. Он даже не сразу сообразил, что сани остановились. «Иди шатер воздвигать!» — сказал ветер. Сквара повернулся к нему. «Да сади уже мальцата! — расхохотался котляр. «Твоя взяла дикомыт. Завтра в сани возьмем!» Сквара попытался поставить ознобишу, но вместо этого сам сел на колени, придавленный неожиданной тошнотой. Он задохнулся. Близко увидел перед собой снег, а на снегу отпечатки лапок. Они сразу показались очень знакомыми. Здесь прошагал тот, кто из меткого самострела всадил в спину болт несчастному деждику. А потом подошел к тете Дузье, пытавшейся приподнять мужа. Поверх следа возникли носки широких беговых лыж. Сквара поднял голову и сказал ветру. Отдал бы поезда На что тебе? — Нож, как ты, крутить поучусь. — Нож крутить? С лучинкой натареешь, там поглядим. Пока разом ослабший сквара, с уцепившимся за него ознобишей ковыляли кругом саней, шатер уже подняли. Мальчишеский народец успел набиться вовнутрь, сквара не столько сел, сколько свалился на привычное место у входа. Ознабиша прижался к нему, Младшие ребятишки окружили обоих, кто-то заговорился с набишей, кто-то натягивал сквари куколь на мокрые всклокоченные вихры. Дрозд заботливо спрашивал, не потерял ли он кугиклы. «Вошел ветер, за ним лихарь». Мальчишки сразу притихли, сквара поднял голову, ветер держал в руке самострельный болт с острым граненым железком, и коротким толстым древком, расширявшимся кпереди. Сквара хотел рассмотреть болт, но ветер проворно закрутил его в пальцах. — Дай руку! — сквара протянул руку, обрадованный, что котляр решил показать ему свою хитрость. Однако ветер вдруг цепко взял его кисть и... быстро кольнул наконечником в мякоть ладони. Юный правобережник вскочил, сжал кулаки, уязвленный болью, опущен его несправедливостью. Потом что-то случилось. Кулак разомкнулся, рука отнялась и повисла. Коленки начали подгибаться, но совсем никак от усталости. Сквара прислушивался к собственному телу, не желая верить тому, что с ним творилось. Наконец из него словно выдернули все кости. Сквара обмяк, свалился... Неуклюже подогнув проколотую руку, он поводил глазами, но не мог ни шевельнуться, ни молвить внятное слово. — Он кому-то из вас вчера нос разбил, — сказал лихарь, хоть он сразу выступил вперед. — Мне! лихорь кивнул. — Отверстайся, если хочешь. Хотя он подскочил к скваре, принялся пинать. Дружки с готовностью последовали за вожаком ознобиша закричал. И на четвереньках устремился им под ноги. Оборонить опенка он не надеялся, но хоть собой прикрыть. Лихарь с ветром даже переглянулись. Когда следом за ознобишей подбежал дрост потом еще несколько мальчишек помладше. В шатре началась драка. Лыка жадно смотрел на потасовщиков, но не встревал, не знал, чью сторону выбрать. Тем временем сквара на полу начал дергаться, Сперва судорожно, потом все осмысленней. Подняться не получалось. Дотянувшись, он сцапал хотена за ногу, свалил и подмял. Котляры снова переглянулись. Ветер кивнул. Вдвоем они быстро раскидали драчунов в разные стороны. Обозленный сквара так вцепился в полузадушенного хотена, что, казалось, убить было проще, чем отодрать. Но, конечно, двое старших мигом победили его. Хотя он хватал ртом воздух, тер намятую шею, сквара тоже хрипло дышал, заново учась двигать ногами. «Уразумели вы то, что должны были?» — спросил ветер. «Не бей лежачего! Он ведь и встать может! Или уж бей так, чтобы вовсе не встал! Еще кто возьмется без дозволения кулаки чесать? Накажу!» И вдруг обратился к скваре. «Где палец попортил?» Дикомыт размазывал кровь по верхней губе, одетого в толстый мех поди запинай, но хоть он метил в лицо. Сквара блеснул светлыми глазами, ответил дерзко, в носу ковырял. Ветер ему отвесил за трещину. Сквара прянул уклониться, но какое там? Пол лица онемела, кровь потекла гуще. А ты говорил младшего, сказал лихарю ветер. Светил был уверен, что свернется под боком у отца и заснет мертвым сном. Как бы не так. Сон не шел. Светил то уплывал в неглубокое забытье, где горели далекие костры, и детскими голосами плакали кугиклы, то открывал глаза и не мог взять в толк, куда делись дощатые стены собачника. Когда он в третий или четвертый раз встал разогнать онемение, до него вдруг дошло, что отец с вечера так и лежит недвижно. Инда на другой бок не повернулся. Хотя Добиться ответа удалось не сразу. Сын дергал его и тряс, даже щеки варежкой тер. Джок, в дороге всегда спавшего, очень чутко никак не хотел отзываться. Наконец он приоткрыл глаза, назвал светило скварой и отвернулся. Он, оказывается, даже не опростал рукавов. Вот когда Светилу стало страшно. Он переполз через жога, схватил его правую руку, лежавшую прямо в снегу. Огонек отца неизменно основательный и надежный метался, как на ветру. Светил хотел было погреть его руку, спрятать в рукав, но... Сразу забыл. Тряпка, заскорузлая, от крови глубоко впилась в кожу. Пробитую пясть безобразно раздула. Из нее, достигая плеча, растекался недобрый жар. Светил, поискал было узел, но узел тоже пропитался гнойной пасокой и засох. А может, замерз? Светил вытащил нож, срезал повязку. Жег, застонал, перекатил голову, подошел Зыков, сунул морду, принюхался, стал вылизывать хозяйскую боль. «Аття!» — заикаясь, выдавил Светил. Кругом, на несколько десятков верст, не было совсем никого. И ничего, кроме снега и темноты, светил вновь, стоял у забора, глядя на идущего к нему котлера. Никто не поможет. Он отобрал узыки руку отца, взялся греть, тесня чистым теплом гнильно-бурый прилив. Глаза часто моргали. А разум уже прикидывал, как поутру навьючить, жога на санки, как привязать, как устроить, чтобы отец, привязанный, не застыл, ведь впереди раскинулись самые морозные места, куда не дотягивалось дыхание больших зеленцов. Светил даже подумал, а не вернутся ли в житую росточь. От этой мысли желудок поднялся к горлу. Мальчишка десяти весен отроду сидел под кожаным пологом, натянутым на два посоха, Удерживал огонек отца и молча ждал, пока станет хоть немного светлей. Как только тьма начала редеть, светил вытащил мерзлую рыбину, начал стружить. Он, конечно, все умел, только самому от начала до конца раньше не доводилось. Руки почему-то дрожали, стружки получались не особенно тонкими и красивыми. Он по привычке отделил самые сытные для отца. — Атя, поешь! Жог что-то промычал, снова затих. Сколько Светил не старался, не смог ни уговорить его, ни силой всунуть в рот пищу. Он долго смотрел на кучку стружек, потом тяжело вздохнул. И самые жирные, сколько влезло, проглотил сам. Влезло, вообще-то, немного. Убрав остатки, Светил распрямил складную лопатку, принялся копать длинную яму в снегу, устраивая там отлоги подъем. С северного конца. Когда яма была готова, он затащил в нее санки, приготовил веревку, скулят натуги стал перекатывать тяжелое тело, бездвижное и оттого особенно неподъемное. Глубоко в сердце еще трепыхалась отчаянная надежда, что вот сейчас отец раскроет глаза, засмеется, схватит его сильными руками, похвалит за упорство и смекалку. «Ага». А потом зашуршит, осыпаясь сугроб, и объявится сквара. А еще разойдутся вечные тучи, выглянет солнце. Рыбные стружки горели в животе, словно костер. светил размял в руках прихваченный морозом алык. Зыка! Обычно при виде шлейки работящий кабель подбегал, виляя хвостом, сам просовывал голову. В этот раз он лишь покосился на светило, сел возле санок, стал обнюхивать хозяина. «Зыка, тормошись, что ли?» Пес слушаться не желал. Светил даже обошел место ночлега. Может, что-то потерялось в снегу? Нет, все было на месте. И лопаты, и рукавицы. Делать нечего. Пришлось натягивать на Зыку алык прямо там, где тот сидел. Потом вытаскивать оставшуюся строганину и подманивать кабеля, чтобы встал перед санями. Заново найдя север, Светил вздохнул поглубже, Начал пробивать путь. Шагов через двадцать он оглянулся. Зык и сидел. Сообразив, что с дополнительным грузом санки стали много тяжелее прежнего, мальчишка вернулся, взял в руки потик. «Вперед — Вперед! Зык и неуверенно встал. Оглянулся на хозяина, сделал шаг. Санки были слишком тяжелыми. Пес обернулся, заворчал, схватил зубами потик. Светил, обижал санки. Чтобы упереться руками в задник, понадобилось почти лечь. Меховая Харис съехала на глаза. Стало понятно, что в одиночку ему санки из ямы не вытолкать. — Зыка, миленький! — Ну, пожалуйста! Кабель не иначе понял его отчаяние. И то, что двигаться вперед было почему-то необходимо. Он чихнул и, наконец, как следует, влег в упряж. Полозья скрипнули. Санки выехали по откосу, одолели несколько протоптанных саженей и снова остановились. Светил отлепил руки от задника, вышел вперед. К середине дня он перепробовал уже все. Приминал снег лапками и раскидывал сугробы лопатой. Брал таском, впрягаясь вместе с зыкой. Толчком двигал сзади. Когда место ночлега скрылось, за подъемком стало казаться, будто пройдено необычайно много Тогда Светил доел строганину, чтобы не угасал костер в животе. Несколько раз он устраивал себе передышку, бросал тропить, принимался теребить отца, разминать ему руки и ноги, даже обталкивал бока кулаками, обутыми в рукавицы. Чего не сделаешь, чтобы разогнать кровь. Самому Светилу было и без кожуха жарко. Когда жог завозился, начал поднимать голову, сердце радостно взлетело, очнулся! «Вот теперь все будет хорошо. Сейчас отец встанет и...» Хотя! Я сейчас! Сейчас!» Он начал было развязывать веревку, но отец смотрел на него, не узнавая. «Куда в обрыв правишь, дурень? Я тебя!» — захрипел Жок, пристально разглядывая впереди что-то незримое остальным. «Лево, Зыка, лево!» Пес так обрадовался хозяйскому голосу, что вскочил... И усердно поволок влево, даже сторо сошел. «Зыка! Право!» – заорал Светил, до смерти испугавшись, что санки сейчас застрянут на целине. «Я тебя, дурня!» – повторил Жок и уронил голову. Зыка посмотрел на одного, на другого, отвернул голову и улегся. Светил подошел к нему, хромая на обе ноги. «Зыка! Вставай!» Кабель приоткрыл один глаз. С неодобрением глянул на бестолкового щенка. Опять отвернулся. Светил, беспомощно смотрел на него. Хотелось лечь рядом, уткнуться лицом в снег и не вставать больше. Тащиха-поземка, небось, скоро все следы заметет. В мохнатый бок с силой въехал твердый нос снегоступа. — А ну, вперед, дренчуга, вперед, говорю! Кобель оскорбленно вскинулся, рявкнул, зубы лязгнули. Светил бросил посох, припал на колени обнял грозно ворчащего пса. — Вперед, маленький, ну давай, давай! Зыка встал, сердито вытряхнул шубу, нагнул голову, сделал шаг. Светил побежал к затку саней, торопясь, пока мисс Зыка не перерешил. При мысли о том, что завтра все повторится и послезавтра, у него начали отниматься руки и ноги, поэтому он оставил думать, И просто толкал. «Зачем меня взяли?» — в сто первый раз спрашивала знабиша. «Ведь Ивень! Второго сына прежде не забирали?» Ветер выполнил обещание. Подстегин сирота ехал в санях. Иногда он вылезал из балочка и шел сам. Потом уставал. Тогда Сквара подсаживал его обратно. В голосе Азнабиша звучала такая тоскливая тревога, что Сквара сказал ему Я Ивине всего раз и видел. Плохо помню его. Он добрый был. Раньше. А Знобиша ответил с трепетной убежденностью. Он лучше всех был. Значит, и сейчас лучший, сказал Сквара. Может, он так марание чем полюбился, что у младшего брата в котел решили забрать. Это была, конечно, неправда. Два ноги их тела посреди кровавого пятна, замаравшего чистый снег. Пепельные косы тетеньки Дузии. Вот от кого Азнабишеву наследовал серебристую голову. От дяди Деждика серо-голубые глаза и способность слово в слово повторить рассказ, услышанный полгода назад. Сюда не добралась метель, прошедшая полосой. Сани ехали своей полозновицей, а батурам было легко. Никто не гнал мальчишек тропить. Вчера они думали только о том, как отстоять черед впереди и не упасть от усталости. Сегодня, переведя дух, вновь начали гадать о будущем и бояться. Ознобиша всхлипнул. — Плакса, хнюня, ревен сын! — немедленно раздалось сзади. — Проглотил горелый блин! Вместо того, чтобы окончательно повесить голову, Ознобиша вдруг улыбнулся, вытер нос. — А ей и есть ревен сын, — сказал он, обернувшись. — Мне можно. Мой оттик от людей зовется деждик подстега. Косой дождь. «Подстега!» — захохотал дружок Хотёна Пороша. «Ну ты, башка сетровая! подстегами знаешь, кого ругают?» Одно и то же слово от зеленца к зеленцу имеет разное бытование. Там, где вырос Пороша, подстегой миновали «непотребную девку». «На себя оборотись!» — фыркнул Сквара. Порошиться! Жители конового вена этим словом поминали самое заднее сорное отверстие тела. Пороша глядел вначале недоуменно, потом вспомнил, покраснел. Сжал было кулаки, однако кругом смеялись, и хотен все-таки удержал прихвостника, не стал портить веселье. На самом деле сквара и для хотена держал про запас гадкое назвище — похотень. Но оно, означая дитя прелюбы, срамословило не самого гнездаря, а скорее родителей. Поэтому опенок оставил его пока при себе. «Вот бы блина проглотить!» — размечтался дрост «Хоть горелого!» У сквары тоже сосало в животе. Жирные лепешки давали силу идти, но не как строганина. Сани между тем катились все веселее, приходилось наддавать шагу. Время от времени абатуры поднимали косматые головы, нюхали воздух, глухо ревели. Было еще светло, когда впереди показалась хорошая оттепельная чисть. Горячие подземные токи здесь не рвались на поверхность бурлящими кипунами, но летом снег стаивал. Посреди леса лежала широкая поляна, заросшая пупышем. Абатуров распрягли пастись. Они тут же скрылись в низком тумане, только слышно было, как хрустят на зубах стебли хвощей. Ребятня уже ползала на четвереньках, жадно обламывая и жуя толстые красноватые побеги. Ветер не стал отзывать новых ложек, позволив лакомиться в волю. Взрослые обозники сами растянули шатер, принесли пилу, начали крижевать на дрова большое дерево, поваленное тяжестью ине. Сквара сидел в пупышах и блаженно улыбался. Было тепло. Травяная сладость щекотала язык. Он не пошел далеко в туман, зная из опыта, что у края оттепелей хвощи бывают сочнее. Вот бы набрать их с собой... Поживать завтра в дороге. С утра можно и не успеть. Нарвать сегодня, завянут. В снег положить. Лихарь принес из оболока два деревянных меча. С поклоном протянул один ветру. Тот взял, чинно поклонившись в ответ. Каждый сделал пошагу назад. Мечи встретились концами. Очень похоже на то, как встречались их руки в приветствии возле входа в житую росточь. Из тумана выпал собевшийся ознобиша, устроился подле ли сквары, приткнулся к нему. Начал лыкать. Меч лихаря свистнул. Сквара невольно вздрогнул. Он знал, легко ли заставить деревяшку так рвать воздух. Ветер отвел удар, устремив его в землю. Еще раз и еще. Котляр не пер силы на силу. Он уклонялся и танцевал легко, красиво. Потом они снова поклонились один другому. Теперь удары стал наносить ветер. От ноги, из-за плеча, сверху вниз. Лихарь не зря называл его учителем. Разница в умении была очевидна даже бестолковому дикомыту. Ветер еще и берег ученика. Мог забить, но не делал этого, не унижал. Просто учил. — Смотри, — тихо сказал Сквара, — мы тоже так плясать будем. Азнабиша не ответил. Сквара посмотрел на него и увидел, что сирота заснул, разомлев от сытости и тепла. У него даже брови были измазаны в зелени. Сквара хотел вытереть ему лицо рукавом, но раздумал. Пусть спит. Ветер и лихорь последний раз поклонились друг другу. Ученик подал источнику полотенце и не без робости о чем-то спросил. Ветер, только поднесший утирник к лицу, вдруг швырнул его на земь, Отвернулся, сжав кулаки. Лихарь виновато подобрал шаринку, унес оба меча. сквари попался на глаза сухой стебель хвоща. Дотянувшись, он сорвал его, устроил между пальцами, попытался крутить. От шиша к и обратно. Получалось медленно, неуклюже. Стебелек то вываливался, то съезжал на и застревал. Зато сразу стало понятно, чтобы лихо управляться с тяжелым боевым ножом, пальцы требовались железные. Сквара нахмурился, вздохнул. Как-то светил там, Атя, небось, уже святынь переходит. Подошел Лыкасик. сел на земь. Сквара смотрел на свою кисть, стараясь сообразить, как правильнее скрещивать пальцы. Не сидится тебе руки сложа, сказал воробыш. Ничего ведь не получается. Сквара буркнул в ответ, а персты торчат, работать мешают. Занятно. Он ждал помехи от сломанного шиша на левой руке, а хуже управлялась почему-то правая. Лыкаш спросил, помолчав, «Что с нами будет-то, а?» «Будет, что будет», — кивнул Сквара, «даже если будет наоборот. Раньше бабкина присказка не казалась ему такой мудрой и верной, Иные слова только поймешь, когда самого в один синяк изобьют». Воробыш шмыгнул носом и на всякий случай сказал ему «Я тебя тогда не пинал. Это хотен с Порошей и... Да я знаю». Лыкаш искоса посмотрел на него «Я все как есть вызнал. Нас знаешь куда ведут? В какую-то пятерню». Сквара никогда прежде не слыхал такого названия. Сразу представилась огромная лапа, которая всех сгробастает и утащит. Стало жутко. — Это где? — Не знаю. Я только понял, там башня есть наклонная. И вертепы. У края снега мальчишки затеяли кидаться снежками. — А с пальцем что сделал? — спросил лукаш. Кривым веретеном прищемил. воробор засмеялся. Сквар осторожно подложил крепко спавшему ознобише под голову свой кожух, встал, тоже побежал перекидываться снежками. Вечером, проглотив лепешку, он снова взялся за стебелек. Движение казалось чуть более привычным, но не ненамного. — Ух ты! — сказал дрост Все придвинулись ближе. Сквара старательно и неловко переставлял пальцы. — А ты возьми тоже, спробуй. — Ну, я так не смогу. Сквара фыркнул, тотчас вспомнил Кирбогу. «Нет такого слова, я не могу. Сперва попытайся». Подошел лихарь. Некоторое время смотрел. «Сам ничего не умеешь, а других взялся наставлять». Бросил он неодобрительно. Сквара поднял голову. «А покажи, как надо». Лихарь вытащил нож, блестящий и острый. «Клинок замелькал, поди что-нибудь разбери». Со старшим котлером ученику было не равняться, но против сквары лихарь глядел великим умельцем. Ветер всем учитель, сказал лукасик источник, а ты нам кто? Господин Стень, ответил лихарь и спрятал нож, Ты дикамы только не думай, будто в один день всему выучишься. Сквара буркнул. Был бы ты источника неподобие, других бы под ноги не топтал. Лихарь усмехнулся. Глаза стали как шилья. «У тебя, случайно, зубов немноговато во рту? А то можно поубавить...» Сквара пожал плечами. «Зубов не станет, болеть нечему будет». Ребята неуверенно засмеялись. Появился ветер, немного послушал. Сел перед Скварой на корточки. Глазу радостно было смотреть, как двигался. И не только в любошном бою, а и самым простым обыком. Повернулся, встал, сел. — Показывай, Дикомыт, чему научился. Сквара сосредоточенно свел брови, зашевелил пальцами. — Молодец, — коротко похвалил ветер. — А можно мне сабатуров пухо пощипать? — спросил Сквара. — Пуха? На что тебе? Тут один варежки потерял. — ты умеешь? — Умею. — Щипли, — поднялся. Ушел. За ним убрался и тень. Когда все улеглись и стали шушукаться, Азнабиш откнулся носом в ухо правобережнику. Страшный он. Ветер этот. Сквара вздохнул. Ты еще не видел, как он с лихарем на любке воевал. Азнабиша содрогнулся. Да и так видно, что хоть кого одним ногтем убьет. Убьет, согласился Сквара. Азнабиша помолчал и тоже вздохнул шмыгнул носом. «Домой бы!» «Не, домой нам ходу нет», — хмуро пробормотал Сквара. «Потому что убьет...» Сквара промолчал. «А ты его не боишься», — сказала знобиша. «Скваре хотелось сказать еще как боюсь», — вслух он ответил. «Страхов много, смерть одна. Толку-то прежде смерти помирать?» Он очень хорошо запомнил, как переворачивался в полете острый клинок. А еще сегодня он, наконец, рассмотрел следы лапок. Благо теперь котлеры, не скрываясь, подвязывали каждые свои. У зимовья тогда еще безымянного под крайними соснами стоял и наблюдал ветер, а убивал — лихорь Рано или поздно придется рассказать малышу, но как открыть рот, вытолкнуть наружу слова? Азнабиша посопел, сказал, «А нравно ты на кугиклах! Я вот сколько не пробовал, а батур на ухо наступил», — говорят. На третий день огонек жога пенька еще трепетал, хотя заметно ослаб. Светил долго баюкал руку отца, ставшую похожей на подгнившую репу, пытался ободрить, очистить, поддержать его огонек. Беда только у самого сил почти не осталась. Зыка тоже это чувствовал. Кабель артачился, дичал, неохотно ел, еще неохотнее впрягался в работу и совсем не желал слушаться. Одно утешение кончилось проклятое левобережье. Под ногами был добрый речной лед. Еще немного и в сером тумане явят себя заледенелые кручи, а там-то уж... Светил упорно казалось, вот выбраться на коновой вен и все станет хорошо. «Дома стены помогут». Трезвый рассудок напоминал, где тот дом, где те стены. Еще потратишь самый меньший день, разыскивая тропинку наверх, да какого-то санки взапрешь. А не взапрешь, только останется совсем зыку распрячь. Может, догадается, домой побежать. А и догадается, все равно никто уже не успеет. Тем не менее, Светил дрался к родному берегу так, будто вправду выручки чаял. Около полудня он увидел Орелу. Кудрявая девочка невесомо стояла на ледяном черепе, почему-то босая, в тонкой рубашке, по-андарски перехваченной их со скварой поиском о семи цветах. Светил обрадовался. Побежал к ней, с треском расшибая на У меня жених есть, — строго сказала арела и развеялась облачком тонкой морозной куржи. Светил очнулся, обнаружил, что убежал далеко в сторону, шагов на пятнадцать, если не больше. Нужно было поворачиваться, тащиться обратно. От этой мысли он едва не завыл. С него и так уже, невзирая на туго затянутый гашник, норовили съехать штаны. Каждый переход сжигал так много сил, что потраченное не восполняло и жирная строганина. Светил просто не мог столько съесть. Он высоко задрал ногу в лапки, разворачиваясь на следу. Зацепился пяткой за ледяной край, не удержал равновесие Упал. Судьбы пишутся на скорбном листе. Светил немного побарахтался, отчетливо понимая, если не встать сразу, желание шевелиться очень скоро совсем оставит его а потом к нему, замерзшему, склонится и одарит последним теплом та, которую принято было величать незваную гостьей. Светил лежал. Даже мысль об отце, беспомощном и неподвижном на санках, поднять его уже не могла. Все начало уплывать в печальную белизну. — Сквара, я с тобой не простился. Я обидел тебя. Я тебя обязательно разыщу, может, через много лет... Ты уже старый будешь, седой. Но я тебя всяко узнаю. Возьму за руку. Домой отведу. Жаркая пасть сомкнулась на завернувшемся куколе. Жутко рыча зыка тряс его и возил, как нашкодившего щенка. Светил заскулил, попробовал перевернуться. Руки и ноги еще не успели зайти, уцепился за зыки на лык. Кое-как поднялся на колени. По снегу волочился перегрызенный потик. Светил оскалил зубы. Посмотрел на север, туда, где вроде бы уже выступали из мглы далекие громады утесов. Неужто сдаться у порога так долго снившейся земли? Светил вернулся к саням. Хотел размять жога, но убоялся, что свалится опять. На сей раз окончательно. Нет уж. Как бы еще нагнуться, надвязать потик, не ткнувшись в снег головой. — Вперед, Зыка! Вперед! Когда на пределе видимого возникла черная точка, Светил решил было, что это опять шутило шутки усталость. Однако точка, зная, росла, быстро превращаясь в резвые санки. Светил вскинул руки, размахивая посохом и крича. Санки приближались на удивление скоро. Трое походников вихрили лыжами снег, соженными шагами дыбая через святынь. Сзади, вывалив язык, поспевал прилежный кобель. Светил узнал сперворослого широкоплечего жога, потом сквару, зыку, последним себя самого. Походники весело разговаривали и смеялись, только слов разобрать Светил почему-то не мог, и трое встречных тоже его не услышали, сколько он не кричал. Слеть моя! Смерть моя!» Увидеть обычно незримого двойника — это предупреждение и предвестие, «Значит, смерть? Всем?» Горькая вроде мысль принесла чуть ли не облегчение. Жаль было Сквару, Зыку и отца, да и то, уже как-то не очень. Все имеет предел. И свой предел светил, кажется, перешагнул. Санки пронеслись мимо, не потревожив сугробов, так близко, что снежком можно было добросить. Растаяли, в морозном тумане левобережья. «Да и нам бы не изгаснуть в конец!» «Так он дошел, что ли, дядя Кирбога?» Светил уставился на неясные очертания впереди, заковылял через реку, снег ласково увивался в ногах, стелился пуховыми перинами, сулил отдых. Шагов через десять Светил оглянулся, зыко сидел. «Вперед! Убью!» И опять он тропил, возвращался, срывал голос, поднимал недовольного языку, толкал санки, падал, вставал. А от, брат, что с тобой? Отзовись. Светил понял, что ему опять чудится. Голос шептал в оба уха, сразу перекатываясь в голове. Светил вскинул глаза. Серое небо было пустынно, хотя Погодите. Крохотная золотая искра над далекими обрывами вена. Она Разгоралась. У нее мало-помалу обозначились крылья. Зыков скинулся на дыбы, завыл, дернул потик, сдвинув санки. Этого не могло быть. Искра падала из-под облаков прямо на светила Могучие крылья подняли такой вихрь, что обессиливший мальчишка не устоял на ногах. И уж это ему точно не примерещилось. Рыжик! Простонал он куда-то в шею, припавшему к нему на грудь всему Кое-как поднял руки, запустил пальцы в густой огненный мех. Рыжик царапал передними лапами его кожух, горячий язык вылизывал запавшие щеки. «А вот что случилось? Где сквар? Почему?» Светил мог только распахнуть перед ним свою память и беспорядочным потоком выплеснуть все случившееся на левом берегу. Благо, в таких потоках Симураны умеют разбираться гораздо лучше людей. Рыжик зашипел от горя и бешенства, отпрянул от светила, ударил крыльями, от логи летящий прыжок сразу перенес его к санкам. Зыка смиренно опрокинулся перед ним на спину, ведь против Симурана самый грозный матерый пес беспомощен, как котенок. Рыжик навис над ним, вновь жутко зашипел. В его шипении звучали слова, но это были песи слова, светил не понимал их. А вот Зыка понял. И очень хорошо. Вскочив, уперся лапами в снег, натужно сгорбился. Поволок санки. Симуран, испускавший, казалось, собственное золотое сияние, легко перебежал назад к Светилу. — Садись. Я тебя домой отнесу. Ты меня не поднимешь. — Подниму. Голова закружилась. Светел оглянулся на Зыку, на недвижного жога. Когда он ему руки последний раз оттирал? «Нет, лети, брат! Скажешь, отцу плохо совсем!» Рыжик снова прильнул к нему, развернул широкие крылья, светил, провалился в его золотой огонь и некоторое время знал только родной спасительный жар. Потом Симуран взял короткий разбег, ушел в небо, что стремительному литану расстояние, которое бодрые походники одолели за две седмицы, а светил никак не надеялся проползти в одиночку. Светил провожал его глазами и не мог поверить, что помощь придет, что будет все хорошо.